Глава 39. Из дневника Леры. «Я её помню. У неё волосы были похожи на макароны-спиральки, только они были коричневого цвета. А ещё мама играла на скрипке. Мне про это рассказал мой учитель по музыке. Я хочу быть как мама, такой же красивой». Леон уже давал свои образцы почерка, когда Артур по договорённости с Ритой решил сделать случайный визит домой к учителю музыки. Палец коснулся кнопки звонка, и раздражающий писк раздался в квартире Капинуса. «Кто?» «Уголовный розыск, открывайте!» Перед Артуром возник музыкант при параде. Рубашка с галстуком, поверх неё однотонная серая жилетка, брюки и домашние тапочки. «Вы куда-то уходите?» «Нет. А что вам, собственно, потребовалось от нашей персоны?» Он разговаривал через слегка приоткрытую дверь. «Хотел бы с вашей персоной подробнее пообщаться». Артур заметил, что лицо музыканта скривилось. «Мне некогда, извините». Артур вставил ногу в проём между уже закрывающейся дверью и стеной. «С этим типом придётся говорить по-другому. Послушайте, Виталий, как вас по отчеству?» «Почему вы так не любите полицейских? Пропала девочка, ваша ведь ученица. Нам бы помощь ваша не помешала». «А я уже всё рассказал девушке, той, которая меня допрашивала. Не имею больше никаких сведений, так что извольте. И вытащите, пожалуйста, ногу из моей квартиры». «Вы много говорили о её матери, Зое Растер. Можете рассказать что-нибудь ещё о ней?» «О Зое?» «Кажется, Артур...» Нашёл точку интереса этого музыканта. «О, да! Виталий Капинус готов был говорить о ней вечно. Неразделённая любовь, богиня, которая всегда жила и будет жить в его надеждах. Хорошо, если это важно, проходите. Спасибо, я не просто в гости к вам, вы же это понимаете? Конечно, куртку повесить можно здесь, а тут разуться, пожалуйста». Артур ухмыльнулся. Никогда на службе он ни у кого в квартирах не разувался. Напрасно Капинус подумал, что он сделает это здесь. «У меня вот, бахилы!» Артур достал из кармана пару использованных ранее бахил и нацепил на обувь. Идеально убранная квартира, обставленная частично ещё советской мебелью. На полу ковры, на столе кружевная салфетка. Стеллажи, забиты томами книг, которую уже давно никто не брал в руки, но систематически стряхивал с них пыль. Маятник часов на стене разрезал тишину маленькой квартирки и придавал ей уюта. А сам Виталий Капинус в этой обстановке становился резко старше себя лет на двадцать. Каждая вещь в этом доме имела своё место. Пульт от телевизора лежал на столе рядом с аккуратно сложенной газетой. Если провести две прямые вдоль каждого предмета, то они будут абсолютно параллельны. То же самое касалось и обуви, расставленной на полках в коридоре. Артур к таким педантам относился с настороженностью. Виталий пригласил его в комнату и предложил присесть в одно из кресел, а сам вышел в кухню, чтобы заварить чай для беседы о приятных днях. До этой ситуации... Он давно не говорил о Зое, а упустить такой шанс человеку-одиночке было бы неправильно. Артур осмотрелся. На стене висели фотографии в деревянных рамках, развешанные, естественно, на одинаковом расстоянии друг от друга. Здесь висели его детские фотографии. Чёрно-белые фотографии, видимо, родителей, несколько групповых фото с музыкальным коллективом, И одна фотография, на которой лицо Капинуса как никогда излучает свет. Он здесь счастлив. На фоне главной филармонии музыкант стоит в сером пальто, не скрывающем его тонких ног. Рядом красивая женщина в жёлтом берете держит его под руку. Из-за спин выступают музыкальные инструменты, бережно уложенные в плотные чехлы. Он вернулся с металлическим подносом, на котором стояли две чашки на блюдцах, и чайник из того же комплекта посуды. Это Зоя? поинтересовался Артур. Да, протянул музыкант, расплывшись в несвойственной ему улыбке и предавшись воспоминаниям. Недовольное поведение музыканта резко сменилось гостеприимством и радушием. Слишком резко, как считал Артур, и это не нравилось ему, хоть виду он и не подавал. «Посмотрите, какая сдержанная и в то же время волнующая элегантность. Она словно бабочка. Даже пальто у неё похоже на платье. И шляпка. Посмотрите, как она ей идёт». Зои всегда носила эту шляпку. «Берет? Пусть это будет берет. Это совершенно неважно, молодой человек». «Зоя любит жёлтый цвет, цвет солнца и чистоты». «Ага, и болезни. Это смотря, как вы на это смотрите. Кто-то в луже видит асфальт под водой, а кто-то — отражение неба. Но мы сейчас не о ком-то, а о Зое. Расскажите, как вы с ней познакомились, какая она? И самое главное, где она?» Музыкант нахмурился после последнего вопроса, поэтому Артур решил не спешить. «Пусть начнёт свои монотонные рассказы, а дальше спокойно перейдём к делу», — подумал он и добавил. «Не будем спешить, чай ещё горячий. Расскажите, какой она была, когда вы познакомились?» «Зоя, я вам как мужчина мужчине скажу так. Она идеальная женщина. Я уверен, что таких больше не бывает. В ней не было ни одного изъяна, понимаете?» «Ангел, чарующий своей красотой и добротой, талантливо, красиво! Она даже двигалась так, знаете, как будто плыла!» А смех... Её смех отдавался теплом. Я был счастлив, когда она смеялась. «Вы были влюблены в неё?» — утвердительно сказал Артур, слегка улыбнувшись. «Он не привык к таким искренним беседам, особенно если его собеседник — мужчина». «Да?» Я и сейчас влюблён. Зачем это скрывать? Люди боятся признаваться себе и кому-то в том, что влюблены, закапывают, зарывают это вглубь себя, прячут под кожу, а потом становятся чёрствыми и злыми. А ведь нам, музыкантам, нельзя прятать чувства. Они же поют, слышите? Они поют!» Артур нахмурился и совершенно не понимал Капинуса вместе с его странными умозаключениями. «Ну?» Я понимаю вас, да, а дальше-то что было? Вы всё хотите знать, да? Ну, я расскажу. По Капинусу было видно, что он был счастлив наконец-то обрести свободные уши, чтобы рассказать о своих чувствах, а Артур представил себя в роли психолога. А дальше я хотел, чтобы Зоя ответила мне взаимностью, но она только позволяла себя любить, чего мне было всегда мало. Я посвящал ей стихи, Писал музыку ей одной, но она выбрала этого. И даже делилась со мной, когда встретила его, рассказывая о его статном телосложении. Она считала меня другом, близким, хорошим другом, понимаете? А что я? А я так любил её. Артур заулыбался. Он не знал, как реагировать на откровение Капинуса, а тот продолжал. Она была счастлива с Кудрявым, я был счастлив от того, что она счастлива и проводит время со мной не меньше, чем проводит его с ним. «И все счастливы», — подытожил Артур. «Вы зря смеетесь. Мы были в одном оркестре. И наша духовная связь куда важнее, чем их плотские утехи. Чтобы достичь этого понимания, нужно быть самому на высокой степени духовности. Получается, Зоя была не на высокой?» «А, вы все смеетесь. Вам не понять, молодой человек. Вам нужно еще идти и идти по этой лестнице. Может, и жизни не хватить». Артура уже утомила эта философия подчаепития. А Капинус продолжал. «Зоя была духовна. Иначе она не была бы такой талантливой». Оступилась. Прибежала ко мне, слезы вытирала. Тогда она и сообщила, что ждет девочку. Она мне, понимаете, мне сказала первому. Артур решил, что пора бы уже уйти в другое русло разговора. Виталий, что произошло с Зоей? Почему она оказалась в психиатрической больнице? Вы знаете её лучше всех. Да, но после того, как Зоя родила ребёнка, мы практически не виделись уже с ней. А потом она сошла с ума с этим ребёнком. Вот так бывает. Хотел бы я думать, что никто в этом не виноват. Но... Но что? Но... Он сделал паузу. «Если бы Зоя была со мной, нам не нужно было бы ничего, кроме музыки и любви. Я всё ещё надеюсь, что она вернётся. Нет, я не надеюсь, я знаю это!» Его тонкая костлявая нога закачалась, словно стрелка метронома. Он сцепил руки в замок, обхватив колено, будто пытался успокоить свои упорядоченные движения ноги. «Она чувствует и знает, что я жду её». И не так, как её кудрявый, который тут уже со всеми успел покрутить. Она — часть моей души, а я — её. Зоя вернётся, вы увидите. Вы ничего не сказали о Лере. Но вы и не спрашивали. Да и что я могу о ней рассказать? Хорошая девочка, послушная, талант, который нужно ещё развивать. но. что ж, уважаемый, чай кончился. Пора бы и нам тоже заканчивать беседу. Он резко поднялся, показывая всем своим видом, что Артуру пора уходить. Артур встал, оставив на столе кружку с так и недопитым чаем. «У меня последний вопрос. Могла ли Зоя забрать Леру? Зачем ей спустя столько времени забирать дочь? Если она и хотела бы вернуться, то точно не за ней. А если она хотела причинить ей боль? Боль?» Он округлил глаза. «Вы не знаете Зою. Она не способна убить даже комара, не говоря уже о насилии над кем-то». «Не там вы ищете, товарищ сыщик». Кроме того, что этот Виталий Капинус был очень странным, Артур ничего для себя не вынес. Ему так хотелось прижать музыканта к стенке, показать свою физическую силу перед тощим скелетом, вытащить из его философской головы какую-то ценную информацию — а не слушать романтическую чушь про души и музыку. Подозрения сгущались тёмным облаком над нимбом этого святого с тонкой душой. Артур обещал Рите обходиться без неприятностей. Он снял бахиллы, засунул снова их в карман до следующего нужного случая и, попрощавшись с Капинусом, вышел за дверь, услышав за собой быстрые щелчки запирающегося дверного замка.